Гелис пара часов поужинов, и опрокинув по несколько стопок текилы, они сидели за столом, общались и смеялись так, будто были знакомы большую часть жизни. И Максу было совершенно ясно, что случайное знакомство на дороге столкнуло его не только с интересным собеседником, скрасившим его вечер, но и то, что оно грозит перерасти во что-то более приятное. С наступлением ночи бар заполнили шумные и весёлые компании. Латиноамериканская музыка зазвучала громче, притекая любую возможность поговорить, не рискуя сорвать голос. Танцпол заполнился разгорячёнными телами, двигающимися в такт зажигательным ритмам. Элит не смогла усидеть на месте. Хоча ж танцевать, покачивая бёдрами, она обошла перегородку, отделяющую их столик от танцпола. Остановившись с краю от основной массы людей, развернулась и впившись взглядом в Макса, начала плавно двигаться. Парень, оставшийся сидеть, не мог отвести от неё глаз. Её взгляд будто гипнотизировал. Она танцевала так самозабвенно и чувственно, словно в последний раз. Девушка то скидывала руки, то медленно поглаживала ими себя по плечам, животу и бёдрам. Вскоре она прикрыла глаза, и мир вокруг перестал для нее существовать. Движения стали еще более раскованными. Макс не мог отделаться от мысли, что она танцует для него. И ему это чертовски нравилось. Просто вот так сидеть и смотреть на это маленькое представление, устроенное крайне привлекательной и уверенной в себе девушкой. За время их разговора он понял, что за словом в карман она не лезет, смело и страстно высказываясь по любой затронутой ими теме. И сейчас это же он видел и в ее танце. Как если бы с языка слов она перешла на язык жестов. Вдруг глаза Литы резко распахнулись — В них читалось удивление, которое секундой позже сменилось гневом, когда её талию обхватили мужские руки, что ей явно не понравилось. Такое хамство всегда мгновенно выводило её из себя. Поднявшись из-за стола, Макс двинул в её сторону, а девушка сделала глубокий вдох, успокаиваясь. Ни к чему было открыто провоцировать конфликт, тем более здесь. Гнев в её взгляде тут же сменился озорными чертиками, и развернувшись, она оттолкнула руки Амбала, который пытался с ней танцевать, и вряд ли бы ограничился ладонями на её талии. Отрицательно помахав тоненьким пальчиком у него перед носом, Лита направилась обратно к их столику. Но мужчину явно не устроил такой поворот. Он был пьян и не сдерживая себя рамками приличий, Схватил девушку за руку в попытке вернуть её обратно в толпу. Макс появился рядом, как будто вырос из-под земли, и перехватил руку амбала. — Эй, приятель, девушка сказала нет. Не стоит упорствовать. — Ха! Посмотрите, защитничек нашёлся. Валил бы ты отсюда, пока цел. Будучи довольно высоким, Макс всё же явно уступал в габаритах этому грозному мужчине. Но его это не смущало, потому что если тот был просто большой, то Макс очень давно и упорно занимался спортом. И когда он схватил мужчину, мышцы его плеч и грудины приглись так, что казалось чуть-чуть и тоненькая льняная рубашка разойдётся по швам. Макс хищно улыбнулся, И слегка вывернул Амбалу руку. Он не любил драки, но этот человек уж точно не был сейчас способен на конструктивный разговор. Мужчина поморщился и попытался нанести удар свободной рукой, но Макс увернулся, уже собираясь скрутить его и вытолкнуть из бара. Лита в этот момент схватила с ближайшего столика стопку текилы и выплеснула её содержимое мужчине прямо в глаза. Тот зашипел от боли, отшатнулся и пьяно покачиваясь, попытался вытереть глаза. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлёкся, Лита схватила Макса за руку и потянула его с собой. "Бежим!" Они проскочили через веранду на пляж и, не оглядываясь, понеслись по песку в темноту, подальше от гнезда полуночного бара.